миллионщик. Русская борода, под которой мелькает медаль на голубой ленте, толстый русский нос, серые русские глаза под нависшими бровями и широкая плешь. Это Николай Михайлович Терентьев. Он сидит в своем громадном кабинете, толку уставленным шкафами и мебелью, усланным ковром и обвешанным вокруг картинами, где рядом с оригиналами старинных маэстро нагло высовывается в новой блестящей раме олиграфия. Кабинет необыкновенно мрачен. День уже угас, и только отблеск его падает в гигантские аркадные окна, а на столе горит одинокая свеча в серебряном подсвечнике. К ней придвинулась рука с листком письма. Разорванный конверт лежит тут же. Старик читает. «Глубоко уважаемый Николай Михайлович, я долго не решался просить руки дочери вашей, но теперь, видя ясное порещение со стороны самой Елены Николаевны, я решаюсь не скрывать далее свои искренние чувства. Завтра я буду у вас вместе с моим отцом, граф Павел Радищев». Прочтя эти строки, старик улыбнулся. «Ага, помнился." Потом он позвал... И, отдав приказание вошедшему лакею позвать Елену Николаевну, откинулся на спинку кресла. «Так-то!» – подумал он. «Чего денежки не делают?» «Помню я отца его, очень хорошо помню. Однажды в то время, когда у него были целые его громадные отчины, а я был простым скупщиком хлеба, да, приехал я к нему в зимнюю пору. Он вышел ко мне на крыльцо, я снял шапку и не надевал во все время разговора. Хе-хе-хе-хе, оно не, брат, иное, видно дело. Зеркальная дверь тихо щелкнула, и на пороге его появилась девушка, которую легко можно было принять за женщину. Так пышно она была развита, и такой законченностью красоты дышали все линии ее холодного, словно выточенного из мрамора лица. Когда бы она мелькнула в толпе, украшенная голубым кокошником, с узором из жемчика и такими же подвесками, спадающими на лоб, черты его надолго не изгладились бы из памяти путешественника, и много раз он потом с восторгом говорил бы о красоте русской женщины. Но на Елене Николаевне было модное платье, пышную грудь ее стягивал корсет, и только смелый и гордый изгиб шеи, освобожденный вырезом платья, говорил о какой-то особенности ее характера. Серые глаза глядели гордо и немного насмешливо. «Что вам, Патишка? – Спросила она, подходя к креслу и садясь в него. «А вот, почитай-ка!» Протянул ей старик письмо. Она быстро пробежала строки и засмеялась. «Ну так что ж, делайте меня графиней, я не прочь. Только непременно на том условии, как я вам говорила. Завтра говорить буду, они приедут». «Да нечего и говорить». «Вы должны были еще в тот раз сказать старому графу, а то, может быть, выйдут какие-нибудь недоразумения». «Завтра все решится. Ведь молодец-то и сам, говорят, с лица очень пригож». «На что мне его пригожесть?» — резко ответила красавица. Старик вздохнул и провел ладонью по зеленому сукну своего стола. «Тоже им уже покупать, как собак, невозможно», — произнес он тихим, но внушительным голосом. «Бог за это наказывает!» «Брак все-таки великое дело!» Елена Николаевна захохотала громко и звонко. «Но вы, батюшка, вы уж извините, человек, который продает себя так или иначе, мне противен. Разве я могу уважать его как мужа, если я знаю, что он женится на мне ради моих денег, или даже хуже, ради той суммы, которую ему попросту предлагают за эту сделку?» «Оно, ну, конечно!» — отвечал старик. «А все-таки этим делом играть нельзя!» «Вы вздор говорите!» – резко ответила Елена Николаевна и стала. «Больше вы ничего не хотите мне сообщить?» «Они приедут завтра». «Ну и пусть их едут». «Стало быть, ты согласна?» «Я уже сказала». «Ну и хорошо. Только с ними будешь ты сама говорить или переговорить мне?» «Переговорите вы и день свадьбы назначьте как можно скорей, с тем, чтобы я с мисс Грей могла на днях же и уехать за границу». После этого Елена Николаевна поцеловала отца и, сказав, что она сегодня ужасно утомлена, вышла из кабинета. Старик подпер голову руками и глубоко задумался. Елена Николаевна была его единственная дочь, но дочь незаконная. Когда-то, будучи в Париже по торговым делам своей фирмы, Николай Михайлович встретил в одном из кафе Шантанов женщину, которая сразу поразила его. Это была шансонеточная певица, действительно редкой красоты, Тем более заинтересовала она его, что родом она была русская. Одна из пропавших без вести за границей барынь наших. Николай Михайлович широко раскрыл свой бумажник и достиг желанной цели. Очаревательная певица не только стала дамой его сердца, но от этой любви родилась дочь, окрещенная Еленой. Через год мать умерла от разрыва сердца во время исполнения самых бравурных номеров своего репертуара. Смерть эта наделала в свое время много шума. Николай Михайлович был страшно потрясен потерей своей очаровательницы и не захотел расстаться с малюткой, по его мнению, как две капли воды, похожей на мать. Он увез ее в Россию, отдал в первоклассный пансион, потом окружил гувернантками, и перед прихотями капризной и своенранной девчонки с каждым годом ниже и ниже склонялась его седая голова. Решив ни за что и никогда более не сходиться с женщинами и даже не жениться, он всю любовь и нежность перенес на дитя его первой трагической любви и чем более рос ребенок и развивался тем сильнее укреплялась связь настоящего с прошлым последняя казалось воскресала в чертах молодой девушки и николай михайлович не мог уже никак забыть ту которая когда то зарила его довольно мрачную в общем то душу светом самых радужных ощущений короче говоря он безумно любил дочь и ради нее готов был на всевозможные жертвы избалованная самых пеленок Елена Николаевна выросла девушкой гордой и своенравной. Она вертела стариком совершенно свободно и совершенно согласно своему усмотрению. Когда пришла пора, старик крепко призадумался, как бы пристроить ее. Знатное и богатое купечество, прослышавшее о ее происхождении, поспешило отстраниться от такой невесты. Это озлобило старика, и он разом порвал все связи с своим кругом. Взамен этого он начал давать блестящие балы и рауты, на которые приглашал людей без разбора, так что в конце концов салон его стал пользоваться худой и предосудительной славой. На одном из таких сборищ появился и старик граф Радищев. Его кто-то привез туда из ресторана, он был под хмельком. Этот кто-то, оказалось, привез его не без цели, потому что вслед за тем произшедшая в кабинете беседа его с хозяином дома привела его в восторг. Старый миллионщик намекнул ему там на желание купить для своей дочери титул за очень солидную сумму.